Глава 19. Разведка степняков. Я со своими бойцами продолжал нападать на невольничьи караваны и мелкие отряды степняков. Наша тактика не изменилась. Обычно мы ловили противника на ночевках. По наводке разведчиц-призраков бойцы выдвигались к ближайшему отряду степняков, тихо вырезали пастухов, ночующих у табуна, а дальше залп стрелков и пешая копейная атака на остатки растерянного врага. Иногда приходилось разделять силы, чтобы атаковать сразу два отряда, которые оказывались в пределах досягаемости от деревни. Но это ничего не меняло. Наших сил хватало с избытком. После схватки я подъезжал к месту боя, поднимал новых мертвецов, присматривал за сбором трофеев, общался с освобожденными пленниками. Такие атаки стали рутиной. А в деревне в это время развернулось массовое переселение живых людей на новые делянки. Подозреваю, что процесс этот шел не без скандалов и споров. Но я в эти дела не вмешивался. Пусть у старосты голова болит, куда кого селить. В конце концов, подчиненные нужны, чтобы на них можно было скинуть решение проблем, которые лично решать у начальника нет желания или возможности. Юфим оказался хорошим подчиненным. Он проблемы решал, а не создавал. Я был неопытным руководителем, потому иногда у меня появлялись сомнения. Соблазн устроить проверки. Страшновато было передоверить кому-то решение важных вопросов. Вдруг я мог бы расселить людей как-то удачнее? Вдруг староста использует свое положение и обижает поселенцев? Вдруг там возникли трудности, о которых я не знаю? Обычно я отсекал такие мысли. Во-первых, времени у меня на поселенцев все равно нет. Лучше проблема, решенная вовремя, чем нерешенная из-за стремления к идеалу. Во-вторых, положа правую руку на левое сердце, надо признать, что у старосты жизненный опыт и хозяйственные навыки на порядок больше, чем у меня. Скорее всего, он решит спорные вопросы лучше, чем это сделал бы я сам. В-третьих, я мог доверять старости. Я приказал ему действовать по справедливости, значит, так он и будет действовать. Стимулов как-то схитрить у него нет. Для него поселенцы чужие люди, к которым еще не сложилось ни симпатии, ни вражды, И подкупить мертвеца им нечем. Это раньше, при жизни, Юфим был падок на чужих баб и, по слухам, у некоторых пользовался взаимностью или мог бы польститься на материальную выгоду. А теперь плотские желания не имеют над ним силы. Так или иначе, освобожденные пленники постепенно уходили из деревни, ставили шалашики на своих участках и начинали распахивать целину. Почва уже подсыхала, без полива хороший урожай они уже не получат. Но что-то вырастет. Крестьяне понимали это и торопились. С каждым потерянным днем их будущий урожай уменьшался. Я так привык к ежедневным вылазкам, к караванам степняков, что удивился, когда наши призрачные разведчицы сообщили, что из лагеря хунгаров очередной караван не вышел. Не вышел он и на следующий день, и еще через день. Мы уже уничтожили последний из караванов, дошедшие до нашей деревни, а новые не выдвигались. Этот последний караван чуть отличался от обычных. В нем был дополнительный десяток всадников, судя по бончуку, из ханских полков. Этот десяток не просто сопровождал рабов, он постоянно вел разведку местности вокруг. Об этом рассказала Заславка. Они все время отправляют разъезды на вершины холмов или опушки рощ. Одна тройка всадников проверяет путь впереди каравана, две другие — по бокам. При этом стараются обходить стороной заросли «Где мог бы спрятаться отряд врага?» «Похоже, хунгыры что-то подозревают», — выразил всеобщее мнение Доброта. «Пора им», — согласился Ахмартал. «Хана и его военачальников не могло не насторожить такое долгое отсутствие почты с родины». «Теперь отправят отряд на разведку?» — уточнил я. «Да». На самом деле этот обмен словами был ни о чем. Мы уже не раз обсуждали, как будут действовать степники. И сейчас ничего нового мои заместители мне не скажут. Надо ждать новой информации, тогда появятся основания для новых идей. А пока — сохранять спокойствие и просто ждать. После разгрома последнего невольничьего каравана наши предположения подтвердились. Ахмартал допросил мертвецов-новичков, и командир дополнительного десятка, того самого, который проверял местность, рассказал, что он со своими людьми — должен был сопровождать караван только до границы Славских земель и Дикой степи, а оттуда вернуться с докладом к хану. «Они должны были вернуться скорой рысью, без долгих привалов. Дорога заняла бы всего пару дней», — рассказал Ахмартал. «Так что у нас есть еще дня три, а потом, когда никто не приедет, хан будет уверен, что отряд уничтожен». «Сколько времени у него займет отправить на проверку более крупный отряд?» Степняки легки на подъем, день-два, не больше. И еще дня-два займет дорога от ставки хана к деревне. Хунгыры, как мы и предполагали, отправили в нашу сторону крупный отряд. Заславка в тот день прилетела расстроенная. Отряд в сотню всадников быстрым ходом идет на юг. Фелечка, дура любопытная, подлетела поближе, хотела рассмотреть и пересчитать всадников. Ее заметил какой-то толстый степняк и развеял Нет больше нашей фелечки. Сестра шмыгнула носом. Фелечка была одной из наших деревенских девчонок, ставших призрачными разведчицами. При жизни она была смешливой и непоседливой. Умом не блистала, из-за чего постоянно влипала в истории, чаще забавные, чем плохие. «Этот толстый степняк — некромант», — объяснил Ахмартал. «В каждой полной ханской сотне всегда присутствует некромант». «Он опасен для нас и наших мертвых бойцов», — уточнил я. «Вряд ли». Успокоил меня Сугран. У хунгыров нет магических академий. Некроманты передают знания от учителя ученику. Поэтому у их некромантов познания отрывочные, неполные. Все, что касается практики обычной войны, они знают неплохо. Амулеты защитные изготавливают, печати хранения для продуктов. Могут призрака призвать и допросить. Беззащитных крестьян могут убить. Но таких знаний недостаточно, чтобы пробить наши защитные амулеты. Я нахмурился. Какая-то мысль меня зацепила. Не сразу понял, какая, а как понял, спросил. А почему они не используют призраков для разведки? Они могли бы уже давно определить, что происходит с караванами и почтовыми отрядами, выяснить наше положение и численность. — Тут сложнее, — заговорил Ахмартал. — Хунгырам запрещено брать других хунгыров в рабство. В батраки или наложницы можно, хотя разницы с рабами почти нет. А в рабство нельзя. А призрак, как ни смотри, становится рабом, призвавшего его некроманта. Потому нашим некромантам нельзя призывать мертвых хунгыров. А славов? Из числа мертвых рабов или убитых на поле боя? Славов можно. Но такие призраки не будут служить некроманту добросовестно. Полагаться на них нельзя. А рано или поздно они найдут, как обмануть хозяина или сделать ему гадость. Потому призраков наши некроманты используют редко и не делают из них постоянных слуг, призывают только ненадолго для простых разовых поручений. К «Тому же призраки не сразу учатся ориентироваться в нашем мире», добавил Сугран. «Им надо время, чтобы освоиться с перемещениями в нужные места. Первые дни они только рядом с предметом привязки могут находиться. Пользы от такого призрака в разведке немного». Отряд степников двигался быстро. Он шел по следам караванов. Следы эти заметить в степи нетрудно. Вытоптанная трава, конский навоз, кострище на месте стоянок, брошенные тряпки или сломанная утварь, вырубленные на топливо деревья и кусты. При движении хунгыры высылали разъезды вперед и по бокам от своего пути. На ночной стоянке выставили усиленную стражу. «Если они завтра будут скакать таким же темпом, они проедут мимо деревни днем. Найдут следы боев, следы ухода пленных в сторону нашей деревни», — вечером докладывала Заславка. — На ночной стоянке их подловить не удастся? — нахмурился Доброта. — Нет, слишком быстро едут. Может, это и ночью попытаться, но их нынешняя стоянка далеко. Мы туда доберемся только под утро. — Так ведь мертвых лошадей можно галопом всю дорогу гнать, — напомнил Сугран. — Часа два хода, и мы окажемся у их лагеря. — В темноте галопом по степи десятки верст? — засомневался Ахмертал. — Нельзя. Лошади ноги переломают. — Все не переломают. Выбывших потом заменим, запас живых лошадей у нас имеется. Я сомневался. Устроить ночную скачку, чтобы напасть на спящий лагерь, или подождать и встретить их на переходе посреди степи. Доброта, а ты что думаешь? — поинтересовался я у сотника. Тот сидел, переплетя костяшки пальцев на животе, опустив голову. Думал о чем-то молча. Поднял голову и заговорил. — Я думаю, скакать ночью смысла большого нет. Отряд на стороже, врасплох мы его не застанем. — Кстати, да. Если там есть некромант, то он магическим зрением увидит наших мертвецов и свечение амулетов издалека, несмотря на темноту. — В темноте даже лучше видно, — подтвердил Сугран. — Вот, значит, врасплох не застанем. Они успеют занять оборону. Конечно, нас больше мы не такие уязвимые, мы победим. Но преимущества внезапности у нас не будет. Тогда и смысла нет лошадям ноги ломать. И не только лошадям. И если конь на скаку упадет, и у всадника мало костей целыми останутся. Но днем посреди степи они будут готовы к бою, в доспехе, верхом. засомневался я. Так ведь у нас преимущество не только в численности, но и в скорости. Какая разница, верхом они или пешие, а если мы можем с разных сторон их окружить и обстреливать из луков? С идеей доброты, хотя с первого взгляда она звучала непривычно, после здравого размышления мы согласились. Для меня одним из главных аргументов стало то, что до сих пор мы действовали слишком однообразно. Все нападения проводили ночью неожиданно, с подавляющим преимуществом. Сражаться с большим войском нам придется в совершенно других условиях, днем нападая на них наскоками во время переходов. Почему бы не отрепетировать такой способ боя с разведывательной сотней? Мои заместители перешли к обсуждению деталей. Главным нашим знатоком конных схватах был Ахмартал. Он и предложил разделить наши силы на четыре части, чтобы напасть с разных сторон одновременно. Призраки выведут все отряды в нужное место в нужное время. А дальше, по сигналу, все отряды галопом приблизятся на расстояние выстрела, дадут залп из луков и, если степники пойдут на сближение, станут отскакивать, избегая сабельной рубки. Долго выдерживать скачку галопом хунгыры не смогут. Наши отряды будут кружить вокруг них, постепенно отстреливая. Доброта с таким планом согласился, но выглядел он грустным. Его дружинники в конной перестрелке мало полезны. Луками они владеют намного хуже степняков. да и луков у них хороших нет. Трофейные мы оставили мертвым хунгырам, а в их руках от такого оружия больше пользы. Мне показалось неправильным, что славского сотника и его бойцов мы задвинули на второй план. По-человечески неправильным. добро -то. Для тебя есть особая работа», — пришла мне идея в голову. Сотник оживился, голову поднял. «Вооружи своих людей копьями. От них будет больше пользы в близкой конной схватке. Станете отлавливать беглецов». «Стрельба из лука во время скачки по убегающему всаднику — дело ненадежное». Сплошная потеря стрел, которых у нас и так не так, чтобы много. А вот удар копьем аргумент серьезный. «Дело, — говоришь, господин. Доброта обрадовался, что его люди будут полезны. А призрачные разведчицы нам помогут не потерять никого из беглецов». На следующее утро наши силы разделились на пять отрядов и выдвинулись к пути следования сотни хунгыров. Четыре отряда ударные, состоят из конных лучников-степняков, большие, больше сотни каждый. Они зайдут на противника с разных сторон и вступят в бой. Пятый отряд, из славских дружинников, маленький, всего два десятка. Он зайдет врагу в тыл, и там будет поджидать тех степняков, кто бросится бежать на север по направлению к ставке хана. Стойкостью и героизмом хунгырские воины не отличаются, так что беглецы обязательно будут. Я присоединился к отряду доброты. Мне хотелось находиться недалеко от места сражения, по возможности наблюдать бой своими глазами. А вдруг что-то пойдет не так. Командовать, опираясь только на слова призрачных разведчиков, не так уж просто. Для нападения мы выбрали холмистое место в одном пешем переходе от деревни. Наши ударные отряды, все верхом на мертвых лошадях, разошлись по углам большого квадрата, верст на десять друг от друга. Когда сотня противника, следуя по пути караванов, окажется между ними, отряды начнут сближение, а потом по сигналу атакуют. Таким был наш план. Отряды через призраков, закрепленных за каждым из них, отчитались о том, что вышли на начальные позиции. Сотня врагов входила в нашу засаду. Что могло пойти не так? Бодан, они свернули!» Передо мной повисла испуганная Заславка. «Они направились прямиком на наш отряд, тот, который задний справа». «Где они сейчас?» Заславка смутилась. Она словами не могла объяснить, где точно, и ведь известных всем ориентиров в степи нет. «Смотри». Я быстро ткнул кинжалом в попону перед собой, указывая пять точек расположения наших отрядов, каким оно представлялось под донесениям разведчиков. «Вот наши отряды. Это те, которые должны атаковать спереди, эти сзади. Это мой отряд. А где степники сейчас? Укажи пальцем». Разведчица неуверенно ткнула пальцем на точку между двумя нашими задними отрядами, ближе к правому. «Хорошо. Предупреди задний правый, пусть остановятся и ждут гостей». Придут, сделают пару залпов и убегают по дуге в сторону переднего правого отряда. Остальные наши отряды пусть выходят прямо на врага, призраки их выведут. Галопом пусть скачут. По мере приближения пусть стреляют и убегают, подставляя хунгыров под удары других отрядов. А мы, господин. Доброто повел себя как послушный подчиненный, несмотря на то, что военного опыта у него несравнимо больше. Я и раньше замечал, Пока идет обсуждение, пока я даю своим заместителям право командовать, они командуют. Как только я начинаю говорить приказами, сразу смолкают и подчиняются. Наверное, это правильно. Командир должен быть только один, и в критические моменты я, как оказалось, беру эту роль на себя легко и привычно. Это кажется странным, но так происходит уже не впервые. А мы скачем ближе к месту, где завяжется собой. Отдаю я приказ и даю Шенкеля своему мертвому коню. Закрепленный за нашей группой призрачный разведчик показал нам направление на место, где находится задний правый отряд, именно там противник столкнется с нашими силами. Туда мы и помчались. Сближение врага с нашими бойцами потребовало времени. Хунгуры точно знали направление, но коней не гнали, ехали рысью. Другого варианта у них и не было. Живая лошадь не проскачет несколько километров по бездорожью галопом, Выдохнется. Степнякам потребовалось примерно четверть часа, чтобы выйти на место, где их ждал наш задний правый отряд. Нашим конникам из других отрядов жалеть лошадей было незачем. Они скакали галопом. Так что за это же время другие наши отряды успели подтянуться к врагу вплотную. Хотя и тут без накладок не обошлось. Переднему левому отряду и так было ехать дальше всех, так они еще и поскакали напрямик через заболоченную низину между холмами, где вода не успела сойти после таяния снегов. Конечно же, лошади по колено в грязи смогли передвигаться только шагом, из-за чего потеряли несколько минут. Этот отряд опоздал к началу стычки. Приехал, когда все уже было кончено. Мы с Добрыней успели выехать на вершины холма и наблюдали бой своими глазами. Вдали по степи двигались маленькие фигурки конников. Сотня степняков отправилась в атаку на наших всадников, стоящих неподвижно. Атака была неторопливой. Они без особой спешки подъехали рысью на расстояние выстрела, на ходу доставая луки и стрелы. Кунгыров не испугала даже, что наших бойцов оказалось больше, чем их. Видимо, они ждали, что им противостоят славские дружинники, уступающие им во владении луками, хотя и более сильные в ближнем бою. Над полем боя со стороны нашего отряда взлетела стая стрел. Она еще висела в воздухе, падая по дуге, как взлетела вторая стая по более пологой траектории. Две стаи почти одновременно встретились с конной лавой степняков. Для степняков такой прием оказался сюрпризом. В строю хунгеров пронеслась короткая волна неразберихи. Они не понимали, что происходит. Им противостояли бойцы с оружием степняков и в доспехах степников, хотя и без бунчуков. Кто-то успел выстрелить в ответ, кто-то хватал щиты, чтобы прикрыться от стрел. Часть вражеских фигурок упала, погибли или тяжело ранены. Раненые лошади прыгали в стороны и становились на дыбы. Слышалось испуганное ржание. Затем командир хунгиров восстановил порядок. По его приказу всадники бросились в атаку. Кажется, это глупое решение атаковать превосходящие силы, но альтернатива убегать еще хуже. Всем известно, что самое эффективное применение конницы не встречный бой, а преследование бегущего противника. В таком преследовании у отступающих вообще нет шансов. Всадники догоняют их и безнаказанно рубят со спины практически без потерь со своей стороны. Наш отряд удивил врага он не стал сражаться, просто развернулся и галопом ускакал. Сотня врага бросилась в погоню за ним и растянулась. Часть воинов поскакала галопом за нашими, а основные силы отстали, потянулись за авангардом быстрой рысью. Степники применили привычную им тактику преследования в степи. Те, что скачут галопом, не дадут убегающим сбавить темп а когда их кони выдохнутся, подтянется идущая более экономным аллюром основная группа, сохранившая лошадиные силы. До нас доносилось гикание степняков, возбужденных азартом погони. Тут из неглубокой ложбины вынесся второй наш отряд. Он подскакал к степнякам с фланга и выпустил по ним залп стрел. Несколько фигурок упали с лошадей. Убегающий задний правый отряд остановился, развернулся и встретил преследователей еще одним залпом. Испуганные лошади и люди сбились в кучу. Сзади из-под прикрытия небольшой полосы кустарника выскочил третий наш отряд. Он почти замкнул окружение. Выстрелить он не успел. Степники сообразили, что что-то пошло совсем не так, и мгновенно сменили азарт охоты на паническое бегство. Хунгыры хорошие воины, когда побеждают. Но когда терпят поражение, сразу ломают строй и превращаются в бегущую толпу. Быстро скачущую толпу. Неуправляемая конная группа бросилась в единственную сторону, не прикрытую противником, в нашу. В седлах оставалось человек 20-30 степняков. Сзади из флангов их гнали, обстреливая из луков наши ударные отряды, но на скаку лучники попадали плохо. Командуй, доброта! Передал я ему руководство нашей группой. «Опья опустить! Вперед! Сотник не стал изобретать хитрости и направил свои два десятка в копейный удар. Копыта дружно застучали по земле, кони пошли рысью, постепенно разгоняясь и переходя в голуб. Рядом со мной остался только сугран. Дружинники доброты схлестнулись хунгырами в нескольких сотнях метров от нас. От удара копий всадники вылетали из сёдел, катились по земле с сломанными куклами. Многие копья при ударе в щит или доспех ломались с резким треском. Степники, несмотря на панику, не сдались. Они тоже использовали свои копья. Несколько наших дружинников вылетели из сёдел. Группа всадников избежали схватки и ушла в сторону. За ними бросились дружинники доброты. Замешкавшихся на месте столкновения догнали лучники из наших ударных отрядов. Двое степников проскочили сквозь строй дружинников и продолжили свой бег в нашем направлении. — Господин, поберегись, не рискуй! — встревожился Сугран. Мертвый некромант опустил наконечник копья и тронул коня, выдвинулся на несколько шагов вперед, прикрывая меня. Я копьем владел не слишком хорошо. Если честно, то совсем не владел. Лук казался мне более привычным, его я и взял. Наложил стрелу и выстрелил в приближающегося всадника. Всадник был наряжен в кольчугу с зерцалами на груди, в хороший шлем с кольчужным забралом. Это неплохая защита от стрел. Поэтому целил я не в него, а в коня в его шею. Стрелок я не слишком хороший, но и расстояние было всего несколько метров. Тетива больно хлестнула по незащищенной левой руке, оставив рассеченную кожу на основании большого пальца. Стрела унеслась вперед и вонзилась в шею коня. Конь испуганно дернулся от боли и скакнул в сторону, поднялся на дыбы и всадник вылетел из седла. В это время сугран, набравший ход, ударил копьем во второго степняка. Тот попытался прикрыться щитом, Копье скользнуло по нему в сторону, но удар оказался достаточно силен, чтобы выбить хунгыра из седла. Через мгновение к нам подскакали встревоженные всадники. Мимоходом добили лежащих на земле степняков, окружили меня, защищая от любой опасности. Дружинники доброты еще преследовали пару самых шустрых бегунов. Но в целом бой был уже закончен. Мы победили.